Глава 35. Леория, полностью погруженная в свои мысли, сидела в карете напротив Эргарда. Девушке казалось, что где-то внутри нее разрывалась натянутая струна, соединяющая ее с этим мужчиной. И все мучительное, что накопилось в ней с того момента, как он овладел ею против воли, высвобождалось и исчезало навсегда. Страх, ненависть, боль, ярость. Отчаяние, непонимание оставалось лишь чистое незадуманное желание, чтобы он был рядом, дарил спокойствие и уверенность. Что же с ней происходит? Чувства, которые вызывал в девушке Эргард, были очень странными и неоднозначными, особенно теперь, когда она перестала ощущать его через сакральные узы. Леория пыталась прогнать их прочь изо всех сил и доказать самой себе, что он больше не воздействует на нее никаким образом. Но в его присутствии молодая герцогиня опять была не в силах сопротивляться тому жару, который поднимался в ней из самых глубин души. Когда герцог Герцксыран провел кончиками пальцев по ее шее, надевая удивительной красоты ожерелье, словно тысячи ледяных осколков пронзили все тело, разбежавшись мурашками и обжигая из живота. Сердце было готово выпрыгнуть из груди. Это чувство к нему было пугающим, затмевающим рассудок, сметающим все его доводы. Но ведь она по-прежнему любила мужа, и ей стоило доказать это самой себе. Сегодня на балу собственные мысли пугали еще больше. А вдруг я люблю их обоих? Может, мне просто надо добровольно разделить постель и с Эргардом, чтобы покончить с этой болезненной одержимостью? Великая триада, о чем я думаю? Как могу я, дочь графа Остана, наследница столь древнего рода, быть настолько безнравственной и вульгарной? Лицо девушки исказило мука и ненависть к себе. Леди Арейна, с вами все в порядке? спросил мужчина, и Леория устремила на Эргарда свой воспаленный взор. Да, ваша светлость, ответила девушка, а сама подумала. А ведь Эргард отдал мне все. Я все еще жива только потому, что он рядом. Я должна быть благодарна ему до конца своих дней. время надеть наши маски, моя дорогая. Мы же хотим преподнести сюрприз нашим знакомым, не так ли? Ее жених приложил к лицу бархатную полумаску черной летучей мыши, которая мгновенно прилегла к нему, как вторая кожа. На губах его почему-то заиграла предвкушающая улыбка. Леорию пробила легкая дрожь. Предстоящий маскарад вызывал у нее смешанные чувства. Герцогиню радовало лишь то, что мастер Арвикс наложил особое заклинание, которое позволит им видеть лица других сквозь любые маски, когда собственные лица останутся инкогнито. Также он объяснил, что магические маски будет невозможно сорвать постороннему. Девушка покосилась на молчавшую Мартину Финисту, которая сидела в углу кареты с магическим кристаллом в руках. Арвикс говорил, что эти наемники будут защищать нас ценой своей жизни. Им предстоит пройти с нами до конца в этой жестокой игре. мелькнула мысль. Хорошо, мой герцог. Вам к лицу черное. Я бы никогда не догадалась, кто скрывается под маской. Он усмехнулся, в полутьме сверкнули белые зубы. Прекрасно сказано, моя прилесница. Вы тоже приложили руку к этому образу. Леория поднесла к лицу полумаску из блестящего темно синего атласа с двумя черными пышными перьями и россыпью мелких бриллиантов над переносицей. Это полностью закрыла его верхнюю часть, от алба до середины щек. Вздох восхищения заставил ее опустить глаза. Руки покрылись гусиной кожей. "Моя дорогая, я уже говорил вам". В этот момент повозку тряхнуло, и она, не дав договорить, вцепилась в руку своего герцога. Мы подъехали к южным воротам Агмаара, Ваша Светлость, произнесла камеристка. Приготовьтесь, скоро стража проверит ваши имена. Девушка отпустила руку Эргарда, и ее пальцы нащупали в бархатных складках платья маленький кожаный мешочек, в котором лежал родовой амулет. Мастер и здесь применил магию, сделав его незаметным. Ей стоило лишь произнести одно слово, чтобы амулет проявился. Несмотря на кажущуюся уверенность спутников, Леорию не отпускало смутное чувство тревоги, точно призывая ее к чему-то. Даром ничего не дается», – прошептала молодая герцогиня на древнеистрийском и откинулась на подушке кареты. Переодевшись и приведя себя в порядок в отведенных ей смежных с комнатой герцога сыра на покоях, герцогиня Арейна отослала Мартину, тепло поблагодарив ее за кропотливую работу. Перед уходом камеристка, прижав палец к губам, шепотом призвала Леорию к осторожности и громко пожелала ей прекрасного вечера. Оставшись одна, Леория еще раз придирчиво оглядела свое отражение. Мысленно приказав себе не волноваться, молодая женщина глубоко вздохнула и отвернулась от зеркала. Внезапно свет погас, погружая комнату в густую тьму. Сердце застучало неровно, а потом ухнуло куда-то вниз когда она услышала скрип двери. Ноги стали ватными, по спине пробежал холодок. Мгновение, и она забилась в мощных руках. Тише, моя девочка, все хорошо. Знакомый бархатный голос наполнил ее сознание приятным теплом, и она почувствовала прикосновение желанного мужчины сквозь тонкий шелк платья. Боги, какое счастье, что вы рядом. Почему так темно? Хороший вопрос, моя сиятельная произнес Эргард и увлек ее за собой через приоткрытую дверь холла. Там стояла Мартина с канделябром в руке. Освещение и здесь оставляло желать лучшего. Ваша Светлость, погасили магические кристаллы в коридорах, но мне сообщили, что скоро все заменят обычным освещением. Уже через час начнется бал. В холл вошли слуги со свечами и напитками. Молодая женщина расслабленно вздохнула и благодарно взглянула на своего герцога. Не отходите от меня, моя дорогая Илиада. Мало ли что еще может произойти? Нарочито громко произнес Эргард, увлекая Леорию в свои покои, где уже горели свечи. Усадив ее на мягкий низкий стул, он взял со стола томик с философскими рассуждениями наставника Тирона, кардинала Акарта, и начал ей читать. Вначале Леория смотрела на его красивые широкие плечи, на истине черные блестящие волосы, А затем ее взгляд упал на красивую мужскую кисть с длинными пальцами. Красивый, желанный, но не мой муж, напомнила девушка себе, подавляя трепетное желание провести по его коже рукой. Совсем скоро я увижу Веромонте и заберу его боль, а он заберет мою, наверное. Ее взгляд остановился на сверкающих бокалах с вином, оставленных слугами. Предупреждая желание девушки Эргерт, отложил книгу и, взяв один из них, с подозрением принюхался. Пригубил и удовлетворенно протянул бокал своей спутнице. Кажется, Мердоу. Не спрашивайте, откуда я это знаю. Я просто знаю, понизив голос, насмешливо проговорил он. Его глаза в прорезях маски полыхнули ярко-синей вспышкой. Не пейте слишком много. Помните, что лучшее вино всегда подают на балу после первого танца. Леория отчего чего-то стала совсем весело. Кровь закипела, призывая ее к действию. Она поднялась и жизнерадостно улыбаясь, игриво бросила ему в тон. Что же, посмотрим, кто кого перетанцует сегодня, мой герцог». Поднялся и он, надевая черные перчатки и подавая ей руку. Огромные тяжелые двери бального зала, покрытые затейливой резьбой, украшенные инкрустацией драгоценных камней, Распахнулись перед ними, и лакеи склонились в низких поклонах. Невероятной красоты, исполненной величия и элегантности зал простирался насколько хватало взгляда. Необычный радужный свет лился сплошным потоком с хрустальных сфер, подвешенных к потолку. Они переливались всеми оттенками голубого, желтого, розового, окружая фигуры танцующих слабым сиянием. По потолку и стенам сверкали радужные вспылохи. Оказалось, языки дикого пламени гуляют по начищенному мрамору стен и старинным фрескам. Прекрасная, упоительная музыка лилась откуда-то сверху. Сладкие, объяняющие голоса пели на древнеистрийском. Какой красивый валерсон! Песня любви и дань сияющей луне подпевало сердце Леории, не обращая внимания на лакеев, девушка ступила на зеркальный пол и подхваченная своим партнером, закружилась в его объятиях. Это было волшебно. Ее руки плавно вздымались. Голова откинулась назад. Казалось, что она вот-вот взлетит. Ее ножки, обутые в прелестные лавандовые туфельки, скользили, почти не касаясь паркета. Внезапно Леория осознала, что по ее щекам катятся слезы. О да, это та самая мелодия, наш первый танец, когда Вир коснулся моей дали на самом первом королевском балу. Мой герцог, где же ты, любимый? С грустью подумала она. Музыка уже сменилась на более озорную кадрильетту, и герцогиня перевела дух. Эргард подвел ее к столику с прохладной лимонеттой, выбрав бокал и принюхавшись, он отпил из него и протянул ей. Разгорячённая и взволнованная Леория сделала несколько глотков. Легкий ветерок принес ей небольшое облегчение. Перед глазами мелькало множество лиц в масках и полумасках. Сильные тела кавалеров сплетались с гибкими телами танцующих красавиц. Взметались полосы яркого бархата и шелка, а еще... кружева нижних юбок, стройные ножки в разноцветных атласных туфельках. Пока она пыталась разглядеть лица танцующих, к ней подошел новый кавалер. Музыка уже гремела финальными аккордами, и она отставила бокал. Прекрасная сиятельная леди, могу ли я пригласить вас на следующий танец? Поинтересовался довольно высокий мужчина в серебристом камзоле, шляпе с пером и маске снежного льва. Она кинула раздосадованный взгляд на кавалера, лицо которого было ей незнакомым. Сжала затвердевшую руку Эргарда и сразу же отпустив, присела в реверансе. Ее новый партнер подхватил ее за талию, и они закружились в вихре Валерсона, по краю огромной залы, равняясь другими танцующими парами. Было достаточно тесно, и Леория смотрела по сторонам, держась одной рукой за плечо своего кавалера, а другой прикасалась к складкам платья, где был спрятан мешочек с амулетом, как будто поддерживая его за край. Некоторые сияющие лица показались ей знакомыми, но она не была в этом уверена. Ей не удавалось, как следует почувствовать партнера, и дело было не в собственной нерасторопности. Ему было далеко до в легкости и отточности движений. Герцегине пришлось признаться самой себе, что каким-то образом герцог Герцексран знал толк и в танцах. Но сейчас ей больше всего хотелось, чтобы музыка поскорее закончилась. Внезапно тревожно ёкнуло и бешено забилось сердце, когда взгляд столь знакомых серых глаз остановился на ней. Её муж, красавец герцог Герцеквермонт, кружился по зале сестрой своего друга, ненасытной Эльрикой. Так её прозвали в округе местные сердцеедки. И на ее лице не было маски. Великие боги, неужели он ее попросил об этом? А ведь Эльрика всегда искала внимание Вира. Что же это значит? Подумала Леори, и она вся задрожала от нахлынувших на нее чувств. Тело напряглось струной, движения стали лихорадочными. Ее партнер, почувствовав неладное, попытался бережно отвести девушку в сторону. Вам дурно, миледи. Позвольте проводить вас обратно к вашему спутнику. Нет, нет, благодарю за танец, выдохнула она и алчущим взглядом нашла завершающую танец пару. Герцог показался ей взволнованным и сосредоточенным под своей скромной полумаской цвета стали. В то время, как на кокетливом лице Эльрики Салан плескалось неприкрытое удовольствие. К пышной, выставленной на показ груди та прижимала позолоченную маску, украшенную рубинами. Кроваво-красное платье с золотой бахромой облегала ее идеальную миниатюрную фигурку. Безумная ревность овладела Леорией. Она порывисто прижала руку к виску. Теперь льющийся свет ослеплял ее, а музыка резала слух. Всё ей мало. С ненавистью думала герцогиня Монт об Эльрике. У скольких девушек она уже увела женихов, а потом бросала их, как только подворачивалась более выгодная партия. Леория не заметила, как к ней подошел Эргард и встал сзади, одной рукой слегка удерживая за талию. Вы нашли его, не так ли? раздался низкий бархатный голос спутника. Она сбросила его руку и подалась вперед. Да, и мне кажется, что он нашел меня. А тем временем, отпустив Эльрику, Вермонт уверенно продвигался минуя танцующих в их сторону.